нечище расцветал прямо на глазах. Я как раз любовалась им, когда в дверь постучали. На пороге нарисовался Клейтон. Я с сомнением уставилась на него. Сегодня с утра, кажется, был выходной. Или он решил наверстать упущенное и сейчас усадит меня за рабочий стол? «Доброе утро», — сказал Клейтон прохладно. «Зашел узнать о вашем самочувствии. Рад, что вы при виде меня не сиганули со второго этажа». Раньше он вроде бы не извил. Но раньше, при виде его, я и не падала с лошади. Законный повод. «Я чувствую себя хорошо», — доложилась я, точно на уроке иностранного языка. «Врач не нужен?» Его глаза блуждали по моей комнате. «Вы довольны, как вас устроили?» «Да», — подумав, решила уточнить ответ. «Я довольна. Врач не нужен». Видите? Я бодро промаршировала по комнате, демонстрируя здоровье и готовность к дальнейшему сотрудничеству. Клейтон сказал деловито. «Великолепно. Потому что как раз сегодня вы нужны мне на вечеринке у глэмзеров». Я мгновенно захромала. С трудом добралась до кровати, погладила ногу. «А знаете, вы правы. Надо показаться врачу. Так все болит». Приподняв темные надменные брови, он с смотрел на меня. «Не симулируйте!» «Да что я там забыла на этой вашей вечеринке?» Клейтон опёрся локтем о косяк. Вписался в проем двери, как в рамку картины. «Интересно, от рождения каждая его поза красива или это результат долгих тренировок перед зеркалом?» «Там буду я. И там должен быть мой секретарь». «Я что, должна весь вечер бегать за вами с блокнотиком?» «Можете еще выпить пару коктейлей и поболтать с Мюрриэл. Она тоже там будет». «Это его идеальная секретарша». Лихорадочно обдумывая способы увильнуть, я наткнулась на самый надежный. «Но мне же совершенно не в чем пойти. Вы же не захотите, чтобы я отправилась туда в этом халате?» Клейтон, как всегда и как назло, оказался на высоте. Он кинул на кровать увесистый пакет, который до того скрывал за дверью. «Будьте готовы через час!» Оставалось только козырнуть и щелкнуть каблуками. В коробке было платье. В коробке были туфли, чулки и даже украшения. Надеюсь, все эти каменья — просто великолепная подделка. Иначе я буду судорожно цепляться за них всю вечеринку, проверяя, на месте ли они еще. Платье, разумеется, было черным и строгим. Едва я успела его натянуть, как в дверь нетерпеливо забарабанили. Ворвался ослепительный мистер Клейтон. Вы готовы? Он остановился, слегка откинув голову и подняв брови. Так, сказала опять, я опять не поняла интонации. То ли немедленно снять платье, то ли остаться в нем навсегда. Клейтон решительно развернул меня к зеркалу приподнял волосы и неожиданно присвистнул. «Ого!» — заметил не без удивления. «У вас красивая линия плеч». Бедняга так долго и безуспешно отыскивал во мне хоть что-то маломальски сносное, что не смог удержаться от очень большого преувеличения. «Костлявые!» — подсказала я. «Тонкие!» — уточнил он. «Но линия!» Босс быстро провел ладонями по моим плечам. «Прекрасная». Я вздрогнула от неожиданности, но его опять отвлекли мои волосы. Клейтон смотрел на них со странным, уже знакомым выражением, смесью недоумения и удивления. Я думала, мне опять предложат сменить прическу, но босс лишь убрал волосы за плечи и сказал, «Сюда нужно колье». «Где оно?» «А, вот». «Ну уж нет, его я не надену». Почему? Оно, наверное, очень дорогое. Естественно, высокомерно согласился Клейтон. Я вздохнула. Вот поэтому и не надену. Боитесь потерять? Или это все ваше ослиное упрямство? Приступ благоразумия. Ясно же, что на секретарское жалование такое не купишь. Надеть их все равно, что кричать всему миру. Я любовница Клейтона. Он закусил губу и улыбнулся. «Вы так заботитесь о своей репутации?» «О вашей. Пол Клейтон и я. Боже!» Я закатила глаза. Клейтон сказал сдавленно. "Ну, от платья вы, по крайней мере, не отказываетесь. Оно вас устраивает?» «Ну, как сказать?» Я критически всмотрелась в зеркало. Я держусь того мнения, что на ряде пень он пнем и останется. Хохот наконец вырвался наружу. Я с удивлением смотрела на смеющегося Клейтона. Я и не знала, что он умеет это делать. Джессика, вы просто невозможны! Отдышавшись, заявил он. Что это значит? Да или нет? Скорее да. Слава богу. Скорость плавно нарастала, вдавливая меня в спинку сиденья. Я посматривала на четкий профиль Клейтона с любопытством. Мне казалось, он и за рулем такой же спокойный и деловитый, как везде. Но босс явно наслаждался скоростью. Ветер трепал волосы поверх лобового стекла, а на лице проступала улыбка. Клейтон неожиданно прокомментировал мой взгляд на спидометр. В этот момент спутницы обычно хватаются за моё мужественное плечо и умоляют сбросить скорость. Хотите, чтобы я рыдала на вашем плече? Боюсь этого от вас не дождаться. Машина плавно свернула по подъездной аллее. Я опять запаниковала. Мне действительно надо туда идти. Заглушив мотор, он внимательно посмотрел на меня. Чего вы боитесь? Это просто дружеская вечеринка. «Как легко, оказывается, вы теряете свой гонор. Запомним. А сейчас, если вы по-прежнему намерены работать у меня...» Я длинно вздохнула и полезла из машины. Друзей оказалось несколько десятков. Клейтон представлял меня, слегка приобняв мои красивые плечи. Я кивала, протягивала руку, скалилась, плохо понимая, кто тут гость, кто хозяин до тех пор, пока Клейтон не сказал. «Мюриелл, познакомься. Это Джессика Харт. Твоя замена». «Очень неравноценная замена». Она была именно такой, какой я себе ее представляла. Высокой ослепительной брюнеткой с ленющими ногами манекенщицы. Неудивительно, что все посетители обалдевали, завидев меня на ее месте. Такой контраст. Мюриэл улыбалась, кажется, даже искренне. — Рада с вами познакомиться, Джессика. Пол много рассказывала о вас. — Представляю себе. — А уж мне-то о вас, — пробормотала я. — Поболтайте пока, девочки. Я проводила взглядом Клейтона Великолепного, автоматически отмечая оживление женской половины гостей. Улыбки, огоньки в глазах, сексуальные позы. «О, Боже!» Мюрриэл увела меня в тихий уголок за пальмами, сунула в руку бокал с чем-то спиртным. Я пила, не чувствуя вкуса, затравленно поглядывала по сторонам. «Когда Пол вытащил меня в первый раз на такую же вечеринку», неожиданно сказала Мюрриэл, «я была просто в панике, не знала, о чем говорить, как двигаться. У вас чудесное платье». «Адресуйте ваши похвалы нашему общему боссу», — хмыкнула я. Что-то не верится, чтобы Мюриел когда-либо впадала в панику. Она смотрелась тут совершенно на своем месте. Мюриел глядела на меня с любопытством. «Вот как? Интересно. Он никогда не занимался моими туалетами». «Еще бы», — пробормотала я. «Ее-то вкусу он доверял». «По рассказам Пола я поняла, что с секретарем вы раньше не работали. Трудно?» «А вы как думаете? С таким-то боссом?» Мюррел удивилась. «Неужели? Я всегда считала, что мне с ним очень повезло. Такой он спокойный, общительный, веселый. Я в любое время могла рассказать ему о своих проблемах, попросить помощи. Я с подозрением уставилась на нее». «Мне все больше казалось, что мы говорим о разных людях». «И он никогда не повышал на вас голос?» «Да что вы! Даже если я сама была виновата!» «Ну, конечно!» — уныло подумала я. «Ты ведь не разгуливала голышом перед его клиентами и не врывалась в кабинет в самый разгар». «Если он такой идеальный, почему вы вышли замуж за другого?» — поинтересовалась я скептически. Мюрил рассмеялась потому что люблю этого другого. А Пол далеко не идеален. Вы заметили, что он немного сноб? Немного? Конечно, заметили. Дело в том, что он чужой в наших краях, и по роду своей деятельности просто обязан иметь твердую, незапятнанную репутацию. Поэтому он иногда перегибает палку, считает, что всегда должен быть на высоте. Во всем. В бизнесе, во внешности, у женщин. Это его слабость. Прощайте его. Я хмыкнула. Тогда с какой стати он нанял меня? Мне-то на свою репутацию глубоко плевать. «Кто знает», — легко сказала Мюриэл. «Может, вы в чем-то поможете друг другу?» «Да, Алан, сейчас». «Извините, Джессика, поскучайте немного». Я пойду найду пола. Я огляделась и поняла, что мандраж у меня прошел, что я могла привычным критическим взглядом окинуть этих лощеных, сытых людей и понять, что мне действительно плевать, как они меня воспримут. Это все гипноз чертова Клейтона. Я уселась поудобнее и расслабилась. Когда я уже начала думать, что босс обо мне попросту забыл, тот возник в дверях, огляделся, отыскал орлиным взором и пошел ко мне с улыбкой. С недоумением оглянувшись, я встала. Оказывается, эта лучезарная улыбка адресована именно мне. А я только что встретил нашего общего знакомого и пояснил, понизив голос. «Жирного Борова!» «Как мило!» — кисло сказала я. «Он все так же жаждет познакомиться с вами». «Стоило большого труда убедить его, что вас со мной здесь нет». Я заахала, завертелась, оглядываясь. «Давайте, поскорее уберемся отсюда. Ну, скорее!» От нервов я даже начала щипать его за руку. Клейтон, засмеявшись, сжал мои пальцы. «Что это с вами? Просто не люблю извращенцев!» Клейтон всерьез заинтересовался. «А как вы это определили?» Боже, неужели не ясно? Видеть меня во всей моей красе и еще меня хотеть. Говорю, он извращенец, точно. Заводивший машину Клейтон не согласился. Ну, не скажите. Все дело в моменте, понимаете? В моменте, повторила я, как ученый-попугай. В моменте, месте, освещении, перечислял Клейтон. Я пала духом. Он явно надо мной издевался, но так тонко, что я не могла понять, в чем тут подвох. «Как вам Мюрриэл?» «Очень. Она даже дала мне свой телефон. Представляете?» «Думаю, Мюрриэл могла бы стать для вас неплохой подругой. Могла бы многому научить вас, познакомить. Например, с достоинствами и недостатками нашего босса». «А у меня есть недостатки?» — изумился Клейтон как у всякого другого. «Какие?» «А, нет, сам скажу». Он мило улыбнулся. «Я бабник, так?» Я хмыкнула, ловя ладонью в встречный ветер. «Ну, если вы сами признали это недостатком...» «Кстати, как вам удается управляться сразу с несколькими?» Он покосился. Я была вся внимание. «Долгая практика». В конце концов, все женщины одинаковы. А вы что, всех перепробовали?» Клейтон лениво улыбнулся. «Не обязательно перепробовать все пирожные, чтобы понять, что это такое. А может, вы уже объелись и перестали ощущать настоящий вкус?» «Считаете, мне пора сесть на диету?» «Вряд ли вам это удастся, раз пирожные сами прыгают в рот». Клейтон остановил машину. Я с удивлением обнаружила, что мы уже приехали. Как быстро бежит время за разговором. Особенно за таким содержательным. Я подумала о Борове. Может, он тоже сладким объелся? И сказала. Объелся сладким, на я потянула. Клейтон в этот момент перегнулся через меня, открывая мою дверцу. Не открыл. Рука упала мне на колени. Он медленно повернул голову. Что? С мгновение я смотрела в его близкое, ошарашенное лицо, не понимая. Потом до меня дошло. Как это прозвучало? Ой, я не хотела. Я вовсе не вас имела в виду, и мысли такой не было. Я о том жир. Ой, о Данелли? Вы не думайте, я... Запутавшись, я умолкла. Кажется, босс не поверил, потому что некоторое время, показавшееся мне очень долгим, Смотрел на меня в упор. Потом выпрямился, сняв с моих колен тяжелую руку. Я вылетела из машины и услышала, как он хлопнул дверью. «С вами не соскучишься». «Спокойной ночи». Я бросилась к дому. «Не продержусь и третья срока». Казалось, мой прогноз подтвердился уже в понедельник. Против обыкновения опоздавший Клейтон ворвался в приемную, швырнул на стол утреннюю почту и мрачно уставился на мои волосы. Не знаю уж, чем они ему досадили, но вид у Клейтона был такой, словно он готов вырвать их с корнями. Я на всякий случай пригладила свою прическу и искательно улыбнулась. «Доброе утро, мистер Клейтон!» «Чертов старикашка! Мгновенно отозвался он. «Простите?» — не поверила я своим ушам. «Я сказал, старый сукин сын!» — отчетливо разъяснил Клейтон и скрылся за грохнувшей дверью. «Будь я боссом, немедленно бы его уволила». Через час совершенно спокойный голос Клейтона пригласил меня в кабинет. Я поплелась нога за ногу, судорожно вспоминая, что и когда успела натворить сбилась со счету. Клейтон сидел за столом и смотрел на меня задумчиво. «Мне нужен ваш совет, Джессика. Присядьте». Я настороженно села. «У меня есть дед», — начал он. Я озадаченно моргнула. «Дед?» «Ну да, дед», — рявкнул Клейтон, мгновенно выходя из себя. «Или вы считаете, что я произошел непосредственно от обезьяны?» «У меня есть дед, были отец и мать, и наберется еще целая толпа умерших и ныне здравствующих родственников». «Ну да, конечно, если вы так говорите», — уступила я. «Как там Мюрел говорила? Вежливый и обходительный». И «Именно так», — продолжил босс. «Главная мечта моего деда — видеть меня женатым». Он сделал паузу, и с отчаянием посмотрел на меня. Подумав, я решила пролить пальзам сочувствия на его израненную душу. «Какой ужас!» «Вот именно! В последнее время это приобрело характер мании», проскрежетал Клейтон. «Знаете, что он придумал?» Клейтон швырнул в меня письмом. Не убил только потому, что это была все-таки бумага. Я разгладила смятый моим выдержанным боссом листок и начала с трудом продираться сквозь дебри мелкого скачущего почерка. Наконец, не выдержав, Клейтон вырвал у меня письмо, зачитал злобно. «Если это не произойдет в ближайшее время, я лишу тебя акций Galaxy International. Понимаете, старый маразматик?» Клейтон отбросил письмо, точно какое-то отвратительное насекомое, и вцепился обеими руками в столешницу. Я не знала, что сказать. По правде говоря, я просто помирала со смеху. Внутренне, понятно. Иначе бы меня тут же прибили. Он был не в себе, говорю вам. Значит, дед предъявил вам ультиматум. Да. И вы не видите выхода. Нет. Ну тогда женитесь. Клейтон взвился. Вы что, с ума сошли? Я отступила. Если это вам так противно, не женитесь. Вы не понимаете всей серьезности ситуации. Эти акции основной источник моих доходов, а дед имеет право распоряжаться ими. Я сам, Кретин Эдоки, передал ему все права несколько лет назад. Надеялся на его деловое чутье. Бог мой, что делать? Что мне делать? Он был в непритворном отчаянии. И тут мой язык еще раз подвел меня. Я предложила легкомысленно. Наверняка есть женщина, которая от вас без ума. Вон сколько их вокруг крутится. Сделайте ей предложение, женитесь, а потом тихонько разведитесь. Нет, резко сказал Клейтон. Это совершенно неприемлемо. Я никогда не обманываю женщин. Ну так не обманывайте. Заключите договор, устный или письменный. «Вам виднее. Пообещайте ей деньги, содержание, подарите машину. Ну, не знаю, что там еще». В этот раз он задумался надолго, вцепив перед ртом пальцы. Я рассматривала его. Твердое лицо, надменные брови, опущенные ресницы, красивые, крепко сжатые губы. «Вы просто не знаете этих волчиц», — медленно произнес Клейтон. Да им палец, они всю руку оттяпают. Кроме моих денег, им нужен я. Целиком». Я скривилась. «О, Боже!» «Конечно, такое сокровище!» «Ну тогда попрощайтесь со своими акциями. Выбирайте, в конце концов, что вам дороже, холостая жизнь или деньги». Дальше день шел как обычно. Справившийся со своей утренней истерикой босс вел дела с привычной хваткой и энергией. Я уже складывала бумаги в стол, когда Клейтон вышел из кабинета и, сорвав галстук, рухнул в кресло. «Дайте что-нибудь выпить, Джессика». «Спасибо». «Поздравьте меня. Я сделал выбор. Женюсь». «Да? Не ожидала. И кто же эта счастливица?» «Вы!» Стакан я не выронила просто потому, что не успела его взять. Я из-под лобья взглянула на босса. Он развалился в кресле, прямо-таки лучась самодовольством. Молча налила тоника и утопила в нем свой длинный язык. Не дождавшись адекватной реакции на свое историческое заявление, Клитон спросил с неудовольствием. «И что вы по этому поводу думаете?» Я захрустела крекером. «Когда затянувшаяся пауза была готова закончиться взрывом», — сказала задумчиво. «Думаю, вы решили сэкономить». «В каком смысле?» «Сочетать в одном лице секретаря и жену весьма удобно». «Джессика!» Голос его стал ледяным. «Я спрашиваю, серьезно!» «Я взяла еще печенье», — сказала, не глядя на Клейтона. «Я серьезно!» Вы прикинули, что я обойдусь вам гораздо дешевле, чем кто-либо из этих волчиц. Запросы-то у меня небольшие, да?» Он молчал. «И вам просто в голову не пришло, что я могу отказаться. Я должна быть в восторге от возможности войти, хоть и ненадолго, в семью Клейтонов. Ведь так?» Босс хрустнул пальцами. «Джессика!» В голосе его было почти смущение. «Видит Бог!» Я не думал, что вы это так воспримете. Не хотел вас обидеть. Просто вы можете неплохо подзаработать и заодно оказать мне услугу, которую я не забуду. Да еще и не покуситься на вашу драгоценную персону, подхватила я. Разумеется. Неплохо подзаработать — это сколько? Клейтон сказал. На эти деньги можно было, наконец, закончить учебу в университете. И продержаться некоторое время до того, как я найду работу. Не задумываясь, я прибавила еще половину. Клейтон тут же сбавил ее до четверти. Мы сошлись на одной третьей, прежде чем я поняла, что согласилась. Клейтон тоже посматривал на меня с недоверием. Я вздохнула и бросилась в омут с головой. Ваш дед не воспримет это, как своего рода, Мизальянс? Не думаю. Он мне тысячу раз говорил, что я могу жениться хоть на последней проститутке, лишь бы... О, Господи, простите, я вовсе не имел в виду... Я мрачно махнула рукой. Квиты. Как ему понравится? Не, лучше не старайтесь. И держитесь на стороже. Дед, несмотря на свои 75, в здравом уме и легко может вывести нас на чистую воду. Не волнуйтесь. Копытами землю буду рыть. Как все это будет происходить? Мы заключим брачный контракт, где вы откажетесь от всех имущественных притязаний и алиментов в случае развода, кроме оговоренной суммы. Треть я переведу на ваш счет немедленно. Остальные две трети получите потом. Безусловно, я не собираюсь ограничивать ваши траты во время нашего, э, нашего соглашения. Клейтон подумал и добавил. «В разумных пределах». «Вы так стремитесь оградить себя от моих посягательств», вкратце заметила я. «А вдруг сами в меня влюбитесь?» Клейтон коротким смешком отдал дань моему недюжинному чувству юмора и решил еще раз уточнить. «Так значит, вы согласны?» Я глянула на него с раздражением. «Вам не дает покоя отсутствие на моем лице энтузиазма?» «Мы же все-таки сделку заключаем?» «Да, да, конечно», — поспешно согласился Клейтон, явно опасаясь, что я передумаю. А я решила, что мне тоже пора открывать свою фирму по советам. Советам, которые приходятся рикошетом по самому советчику. «Я думала, что, подписав брачный контракт, этот наш пакт о ненападении, мы мирно разбежимся по углам до самого развода». Но Клейтон, конечно же, решил усложнить все до предела. Он явно собирался устроить грандиозное торжество. Когда я начала протестовать, этот мерзавец, не моргнув глазом, заявил, что свадьба — великое событие, и ему будет очень стыдно. Стыдно, если она не пройдет соответствующим образом. «А вы не боитесь клятва преступления?» — подколола я. «Или вы с Господом Богом заключили сделку?» За это заработала очередной надменный взгляд и нудную проповедь о том, что такое семья Клейтонов и что следует и чего не следует говорить. «Послушайте, в следующий раз уже я оторвала его от радостных хлопот. Мы забыли обговорить еще одну важную вещь». Клейтон замер. Его мозг явно перебирал детали. Какую? Развод. Как скоро это произойдет? Вероятно, через несколько месяцев. Но через сколько именно? Три, восемь, двенадцать? Смотря по обстоятельствам. Кто должен проявить инициативу? Вы. Но, Бога ради, никаких скандалов. В том смысле, что вам придется некоторое время не встречаться со своими волчицами? Невинно спросила я. Он нахмурился. «Вероятно. Но и вы должны воздерживаться от встреч с мужчинами. Мне не нужны супружеские измены». Я невольно хихикнула. «Как скажете. А что будете делать, если дед захочет вас женить еще раз? Буду изображать разбитое вами сердце, и ему придется на некоторое время оставить меня в покое. А там...» Он махнул рукой в том смысле, что еще что-нибудь придумает. Я нисколько в этом не сомневалась. Смотрела на него с невольным восхищением. Красивый, энергичный хищник, который знает, чего хочет, и, главное, знает, как этого добиться. Человек, которому для выживания не нужны такие костыли или убежища, как алкоголь и наркотики, или привязанность кому бы то ни было. Сосредоточенное лицо Клейтона, ожидавшего моих новых вопросов, дрогнуло. «Что вы так смотрите?» «Я просто вами восхищаюсь», заявила я совершенно чистосердечно. Но Клейтон, конечно, не поверил. Решил, это мое очередное издевательство. Я загорала у бассейна, когда передо мной появился мой номинальный жених. «Послушайте, Джессика, мы опять кое-что забыли. Кажется, мы так и будем до самой свадьбы гоняться друг за другом, что-то постоянно уточняя». Я сделала руку козырьком, глядя снизу на Клейтона. «Что еще?» «Ваши родственники». «А что с ними такое?» «Мы ведь должны были их пригласить?» «О, боже!» Я с досадой перевернулась на живот. «Забыла, что я круглая сирота». «Неужели?» — с спросил Клейтон. «А мне казалось, что у вас есть отец, мать, старший брат и младшая сестра». «Я резко села». «Это уж слишком. Зачем они вам сдались?» «Ваши родственники обязательно должны присутствовать на свадьбе», безапелляционно заявил Клейтон. «Я должен с ними познакомиться». «С какой стати?» Он улыбнулся. «Как ваш муж?» «Оставьте их в покое». «Но Джессика...» «Я рассталась с ними три года назад и не собираюсь больше встречаться». Клейтон был шокирован. «Как? Совсем?» «Представьте себе». «Ну, простите, Джессика», сказал Клейтон совсем не раскаянным тоном. Я не знал всех этих сложностей. Я послал им телеграмму и оплатил их билеты. Они будут здесь в субботу утром. Я подскочила. Я заорала. Я помянула всех его предков до седьмого колена. Он слушал меня с непроницаемым лицом. Потом сказал. «Вижу, у вас все-таки появился купальник». И ушел, оставив меня задыхаться от злости. В общем, процедура, поначалу представлявшаяся мне очень простой, поженились, развелись, вдруг обросла такими сложностями и проблемами, что я подошла к опахальному дню уже на грани нервного срыва. Вечер перед свадьбой заявился, наконец, глава клана Клейтонов. Увидев, как мой выдержанный босс понёсся, сломя голову вниз по лестнице, встречать деда, я ощутила внезапную слабость в коленках. К этому времени Клейтон-младший уже основательно запугал меня рассказами о его невероятной проницательности, граничащей прямо-таки с телепатией. Дед-то, однако, крутенек. Недаром мой жених весь день был как на иголках. А вдруг он сразу раскроет нашу аферу? Я медленно спускалась по ступенькам, наблюдая, как родственники тискают друг друга в медвежьих объятиях. Дед был почти одного роста с внуком. Освободившись, наконец, он взглянул вверх, на меня. И я сразу остановилась. 75? Старик?» «Нет, черт его побери!» Цепкий, зоркий взгляд не мог принадлежать маразматику. Как и этот жесткий рот, крутые скулы, жилистое тело, упакованное в джинсы и синюю рубашку с короткими рукавами. Клитон младший смотрел на него с оживлением. Я впервые видела радость на его лице и поняла, что она непритворна. «Познакомься, дед. Это Джессика». «Моя партия». Я вздохнула и сказала осторожно. «Добрый вечер. Как вы добрались?» Цепкий взгляд пробежался по мне, пересчитав все мои конопушки, все неправильные линии моего лица и тела, все дырки на моих любимых джинсах. Похоже, меня оценивали по всем статьям, как вещь, которую необходимо приобрести, только вот на вид она больно ненадёжна. — Ага, — сказал дед глуховатым, но все же полным дьявольской энергии голосом. — Я думал, вы просто нефотогеничны. Оказывается, вы такая и есть. Я невольно взглянула на Клейтона-младшего. Тот смотрел на меня с тревогой. Да. — согласилась я. — Такая я и есть. И именно на такой собирается жениться ваш внук. Извращенец, правда? Вообще-то я собиралась быть скромной и вежливой. Дед неожиданно засмеялся. Это у него получалось раздельно, как «Хо-хо-хо». «Желаешь отдохнуть после дороги?» — поспешно спросил Клейтон-младший. «Я хочу выпить и поговорить с вами, дети мои», — объявил Клейтон Древний. Мы опять переглянулись. Это прозвучало угрожающе. Мужчины потягивали виски и обменивались неинтересными сведениями о неизвестных мне людях. Меня, кажется, никто не замечал, чему я была несказанно рада. «Вижу, вы не пьете?» Я подпрыгнула от этого неожиданного вопроса расплескав добрую половину бокала себе на джинсы. И я теперь в основном нюхаю. «Вы что, дети мои, ждете ребенка?» «Что?» — невольно переспросила я. «Кого? Кого мы ждем?» Иначе я не понимаю, с чего бы это моему внуку взбрело в голову так вдруг жениться. «Или это какой-то хитрый фокус-покус?» Дед подмигнул мне по холодным глазом. «Фокусник-то ты, старик, а внуку остается только следовать твоему примеру». Я сказала задумчиво. «А может, ваш внук просто любит разнообразие?» Память предательски подсунула готовую фразу. «Объелся сладкого? На кисленькое потянуло». Я испуганно взглянула на моего номинального жениха но в этот раз слова оказались к месту. Дед снова захохотал. Клейтон улыбнулся и поставил бокал. «А почему бы тебе не спросить меня самого, прежде чем строить свои версии?» Он свободно пересел на подлокотник моего кресла и обнял красивую линию моих плеч. «Все элементарно, дед. Мы просто любим друг друга» и, видимо, решив, что тому нужны более веские доказательства, наклонился и быстро поцеловал меня. От неожиданности я вжалась в спинку кресла. Клейтон глянул мне в глаза и, не увидев там нужного выражения, вновь припал к моим губам. При этом его руки с большим усилием, даже, кажется, со скрипом, развернули меня, прижав к твердому горячему телу. Осторожное покашливание, наконец, нас разъединило. Отстранившись, я испуганно взглянула на своего жениха. Впервые почувствовала, что его близость все-таки опасна для моего душевного и физического спокойствия. Он смотрел на меня озадаченно, без улыбки. Мы одновременно перевели глаза на нашего прокурора. Тот наблюдал за нами со снисходительным любопытством. Заметил философски. «Все может быть. Все может быть. Джессика, почему вы не поддерживаете контактов со своей семьей?» «Я все косилась на поглаживающее мое плечо боссовские пальцы. Кажется, они двигались чисто рефлекторно». Отозвалась рассеянно. «Трудно так сразу сказать». «Может быть, из-за вашего увлечения наркотиками?» Я метнула взгляд на Клейтона. Однако мой жених тоже растерялся. «Дед, я же тебе не говорил». «Конечно, не говорил. Но я имею право знать, на ком женится мой единственный внук». И дед довольно заквохтал. Пальцы Клейтона сжали мое плечо. «Главное, что я знаю. И этого достаточно». «Для Джессики и для меня это в прошлом. Зачем вмешиваешься?» Дед вскинул жилистые руки. «Я вовсе не вмешиваюсь. Я просто благословлю вас завтра. И моя миссия на этом закончена». Облегчение при этом заявлении я почему-то не почувствовала.